Глава 14. Расчитав маршрут, ещё в темноте подкатили к Кишлаку на трёх БТР-ах. Также вместо медлительных и грохочущих танков подтянули три гаубицы М-30, кое как знал Анатолий, после принятия решения в верхах о продолжении боевых действий в Афганистане, заменят на новые Д-30. Ну и меня мёртный расчёт. Вон тот шестой дом, два этажа, самый крупный и с небольшим садиком внутри двора. Перевёл сказанный хадовцам переводчик. Как раз начало чуть светать, и можно было всё неплохо рассмотреть. Ясно. Погнали. 3 БТР въехали в начавший оживать кишлак. Вот-вот затянет муэдзин с минарета, призывая всех на утреннюю молитву. Главный бронетранспортёр, взрыкнув движком с треском и скрежетом, проломил ворота, въехал во двор указанного дома. Из его стального чрева тут же выгрузилось отделение морпехов в полном обличении. и ощутили стволами, взяв под прицел окна. В доме, конечно же, начался переполох. Два других БТР стали по обе стороны от дома, взяв своими башенными пулемётами под контроль всю улицу. Из их нутра также выскочили бойцы и юркнули в пролом под защиту дувала. С внутренней части стены имелась ступенька, позволявшая использовать этот забор как оборонительное сооружение и вести огонь. Второе отделение контролировало внешний периметр, а третье внутреннее пространство. Первое отделение, которым командовал сам старший лейтенант Киборгин, тем временем, выбив дверь в дом с помощью мины, ворвалось внутрь, перед этим дополнительно закинув пару самодельных светошумовых гранат, кое-звонка грохнули, перекрывая грохот стрельбы. Кто-то начал стрелять через дверь. Раздалось несколько очередей из наружа. Работали на подавление по окнам. Единственная опасность что кто-то бросит из окна гранату, но не успели. К тому же, вряд ли душманы в доме держат гранаты под рукой, так что до них ещё надо добраться. Всем лежать. На первом этаже оказалось несколько человек разбойного вида, что стояли на коленях, кто-то пытался встать. На полу лежало различное оружие. Света шумовые гранаты сработали на отлично, надёжно дезориентировав противника. Дезориентированные, они почти ничего не видели и не слышали, рефлекторно пытались потереть руками глаза и что-то неразборчиво мычали. Бойцы грубо повалили их обратно на пол ударами ног в грудь или спину. Лежать, не двигаться. Пока Киборгин с ещё одним бойцом контролировали лестницу, ведущую на второй этаж, остальные морпехи вязали руки и ноги пленникам. Для этого приготовили специальные верёвки. Увы, наручниками как-то не оснастили. А пластиковых стяжек он ещё не встречал. Вполне возможно, что ещё не придумали. Вот, кстати, идея, на которой можно слегка заработать. Меркнула не слишком уместная в данный момент мысль. Неожиданно в дверях показался пацан лет 12 и 13 с большим даже для взрослого человека пистолетом в руках. Не то Стечкин, не то ещё что-то вроде этого. Боец, что контролировал дверь, замер. Да-да-да! Оглушительно в замкнутом помещении грохнула короткая очередь, и пацана, всё-таки польнувшего, но уже куда-то в потолок пробитого на вылет пулями, отшвырнуло обратно в комнату, из которой он появился. В следующий момент Анатолий ворвался в комнату, но там оказалось пусто. Наконец все оказались связаны. Клин, света музыку на второй этаж, пораци приказал Анатолий. Принял. Бах, бах. Снаружи раздалось два выстрела. Это с помощью переделок из старых английских винтовок забросили в окна ещё пару свита шумовых гранат. Бабах! Вперёд! Анатолий первым рванул наверх по лестнице, но врагов наверху не оказалось, только лишь несколько визжащих женщин в своих паранджах. Тихо, все на выход, живо. Хадывец отволок одного из задержанных в комнату из которой появился пацан с пистолетом. Самого пацана оттащили в сторону. Над ним завыла одна из женщин и начался допрос. Киборгин же вывел своих бойцов наружу, оставив в плену попечение пары царандовицев. Как только все вышли во двор, Анатолий неожиданно для всех сильно выехал прикладом в шлем одному из своих бойцов, от чего тот упал. Присев с ним рядом на колено и, повернув за забрало шлема, к себе лицо сбитого с ног слегка поплывшего бойца, сказал почти нормальным тоном. «Еще один такой косяк, Богдан, и я превращу твою жизнь в ад. Вас это тоже всех касается. А теперь вопрос. Почему не стрелял? Но, товарищ старший лейтенант, он же... Ребенок, ты хочешь сказать?» «Да». А твоей матери будет легче от того, что тебя прибьёт ребёнок, а не взрослый дух. Чего молчишь? Встав, Анатолий добавил для всех, взявши в руки оружие, сколько бы лет ему не было на вид, взрослый. И поступать с ним нужно как со взрослым, потому что убить он может не хуже взрослого, и ещё, если кто-то погибнет от того, что вы вовремя не среагировали, возопив, они же дети. то виновник будет лично писать родителям погибшего, что погиб их сын по вашей вине. Типа, я такой-то, такой-то виновен в гибели вашего сына, хотя мог его спасти, но я предпочёл оставить живых врага с оружием. Более того, я сделаю всё, мехом внутрь перевернусь, но добьюсь того, чтобы тело своего товарища, погибшего по вашей вине, вы лично привезли их родным. Вы меня хорошо поняли? Бойцы хмурились. Кто-то кивнул, кто-то что-то буркнул. Не слышу. Так точно. Пленных в итоге загрузили в подъехавший грузовик, а в доме провели обыск. Нашли заначку на десяток золотых монет, сотню серебряных и небольшую шкатулку с украшениями. Но с деньгами вышел облом. Наверное, в мечети хранят, высказал предположение сержант Клин. Очень может быть, согласился Киборгин. В одном из сараев нашли небольшой склад с оружием. Десяток различных стволов, боеприпасы к ним, гранаты, один РПГ и ДШК, плюс немного взручатки. Наверное, для вооружения местных. Кто придёт встать в ряды маджахедов?